посмертно в 1996 году. На работу в органы государственной безопасности Квасников пришел в сентябре 1938 года уже зарекомендовавшим себя перспективным инженером. С 1939 по 1942 год работал заместителем, а затем начальником отделения НТР. В январе 1943 года выехал на работу в Нью-Йоркскую резидентуру, где занимался организацией получения научной и военно-технической информации. Под его руководством были добыты важнейшие материалы по использованию атомной энергии в военных целях. В декабре 1945 года вернулся на родину и продолжил работу в Центральном аппарате разведки. С 1948 по 1963 год являлся начальником отдела НТР. В 1964-1966 годах работал старшим консультантом при начальнике ПГУ по научно-технической разведке. За достигнутые высокие разведывательные результаты полковник Квасников был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком «Заслуженный работник НГВД» и нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». Скончался 15 октября 1993 года. 5 июня 1911 года родился Владимир Александрович Молодцов, сотрудник внешней разведки, герой Советского Союза. Посмертно 1944 год. В органах государственной безопасности Молодцов работал с 1934 года. Во внешней разведке с марта 1941 года. В июне 1941 года Был направлен в Одессу для проведения специальных операций. В трудовых условиях подполья, находясь в блокированных врагом одесских катакомбах, Молодцов создал два партизанских отряда. Своими активными действиями партизаны отвлекали на себя крупные силы врага. В июле 1942 года фашистам удалось схватить разведчика. В тюрьме его жестоко пытали, но он не выдал своих товарищей и был казнен. 5 июня 1943 года Государственный комитет обороны утвердил мероприятие по улучшению зарубежной работы разведывательных органов СССР, в которых определялись задачи и первого управления НКГБ СССР внешней разведки. В соответствии с этими мероприятиями укрупнялись существовавшие и создавались новые резидентуры, что в значительной мере способствовало повышению качества политической информации и увеличению объема добываемой научно-технической документации и образцов. 7 июня 1902 года родился Николай Архипович Прокопюк, сотрудник внешней разведки, герой Советского Союза, 1944 год. В органах государственной безопасности Прокопюк работал с 1921 года, во внешней разведке с 1935 года. В 1934 38 годах выполнял специальные разведывательные задания в Испании, за что был награжден орденом Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны был командирован в отряд специального назначения охотники, который впоследствии возглавил награжден Орденом Ленина, Вторым Орденом Красного Знамени,